Октябрь 1917-1926 годы Если стих сердечный раж, Если в сердце задор смолк, Голосами его будораж комсомольцев и комсомолок, Дней шоферы и кучера гонят пулей время свое, А как будто лишь вчера Были бури этих боев. В шинелях, в поддевках идут Весть победа за Смольный порог Тамильич и речь, А тут пулеметный говорок. Мир другими людьми оброс, Пионеры лет десяти Задают про октябрь вопрос, Как про дело глубоких седин Вырастает времени мол, День волна не в силах противиться, В Смолюсы, оброском, самол. Из юнцов перерос в партийцев, И партийцы в годах борьбы против всех буржуазных лис Натрудили себе горбы. Многие встал и взросл, и лыс, А у стен... С Кремля под уклон Спят вожди от трудов, от ран, Лишь колышет камни поклон Ото ста подневольных стран. На стене пропылён и нем Календарь, как календарь, Но в сегодняшнем красном дне Воскресает годов легендарь. Будет знамя, а не хоругвь. Будут пули свистеть над ним. И вставай, проклятием, в хару, Будет бой и марш, а не гимн. Век промчится в седой бороде, Но и десять пройдет хотя бы. Мы не можем не молодеть, Выходя на праздник октябрь, Чтоб не стих сердечный раж, Не дряхлел, не стыл и не смолк голосами его будораж комсомольцев и комсомолок. 1926 год.